Мужчина не поднялся. Принц Ольмек в низком поклоне, ладонями вверх, Тихотул простер к трону руки. Я привел к тебе союзников. Они пришли к нам из мира по другую сторону леса. В комнате Тихоти моего друга Хикмека убил плающий череп. «Пылающий череп!» Прокатился по ряду тихул тлинцев, судорожный шепоток. «Да, да». Потом в ту комнату вошел я и увидел хикмека на полу с перерезанным горлом. Не успел я убежать, как из стены выплыл пылающий череп. Я взглянул на него, и кровь застыла в жилах. Леденящий холод пробрал меня до мозга костей. «Я уже не мог ни бежать, ни биться, а только стоял и покорно ждал смертельного удара. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась эта белокожая женщина и сразила его одним ударом меча». «О, милосердный Сет!» Оказывается, под видом призрака скрывался ксоталанский пёс. Белой краской он намалевал у себя на коже кости, а на голову надел живой череп древнего колдуна. Сейчас этот череп валяется там, разрубленный на куски. А пес, что таскал его на голове, уже мертвец. Лицо рассказчика раскраснелось, в глазах заплясали безумные огоньки. От восторга его голос срывался на крик. Среди слушателей раздались приглушенные проклятия и возгласы удивления. «Погодите!» — воскликнул Тихоту. «Это еще не все. Только я успел переброситься с ней несколькими словами, как на нас напали четверо ксоталанцев. Одного я убил. И рана на бедре — памятка о том отчаянном поединке. Двоих убила женщина». Но в самый разгар боя, когда нам пришлось особенно туго, в схватку вступил ее товарищ и раскроил голову четвертого врага. — О, пять красных гвоздей! Вот наше подношение к столбу мести! Он указал на эбеновый столб, высевшийся за пьедесталом. На черной поверхности виднелись сотни алых точек. Шляпки гвоздей, вбитых в дерево. Пять красных гвоздей жизни пяти ксоталанцев. Отчеканил Тиахотл, и в диком восторге охватившем толпу потонули остатки разума этих людей. Кто они? Голос альмека низкий, и глубокий, походил на отдаленный рев быка. Никто из жителей Ксухотла не говорил в полный голос. Казалось, они с молоком молокоматерью впитали в себя тишину пустых залов и заброшенных комнат. «Я Конан Кемериец», — отрывисто бросил варвар. «Со мной Валерия из Ватаги Красных Братьев, пиратов из Аквелонии. Мы бежали из боевого отряда, стоящего на рубеже с Дарфаром, далеко к северу отсюда». «И сейчас пробираемся к побережью!» Заговорила женщина, необычайно громко, в спешке коверкая слова. «Вам никогда не добраться до побережья! Из Сухотла нет выхода! Остаток жизни вы проведете в этом городе!» «Что такое?» Зарычал Конан, кладя руку на эфес меча и поворачиваясь так, чтобы держать в поле зрения всех, и толпу, и трон. «Уж не хотите ли сказать, что мы пленники?» «Вы нас не поняли», — вмешался Ольмек. «Мы ваши друзья. Мы не станем удерживать против воли. Но, боюсь, есть обстоятельства, которые помешают вам покинуть Ксухоту». Он глянул на Валерию и быстро опустил глаза. Эта женщина», — сказал он, — «зовется Тоскела. Она княгиня народа Техултли. А теперь подайте нашим гостям еду и питье. Без сомнения, они голодны после дальней дороги».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 На закуску подали причудливые плоды, неизвестные путешественникам, но вкусные. Легкое красное вино также имело особый острый привкус. «Вы пришли издалека», — сказал, наконец, Ольмек. «Я читал книги наших отцов. Аквилония лежит еще дальше, чем земли стегийцев и шемитов»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 Графин с вином выпал из рук Тихотла и разбился. Об пол. он снова побледнел. Ольмек вскочил. Все остальные в испуге удивления глядели друг на друга. Некоторые опустились на колени. Только Таскела была равнодушна. Конан с удивлением отметил это. В чем дело? спросил он. Что вы на меня уставились? Ты «Ты убил бога-дракона?» «Бога? Дракона? Убил, конечно. А что, нельзя? Ведь он же собирался нас сожрать». «Но драконы бессмертны!» — воскликнул Ольмек. «Можно победить подобного себе, но никогда еще ни один человек не убивал дракона».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 то быстро бы убедились, что драконы не более бессмертны, чем всякое другое ходячее мясо. Доклятина это лежит на самом краю леса. Если не верите, сходите и посмотрите. Олюмек глядел на него с великим удивлением. «Именно из-за драконов наши предки укрылись в Ксухотле», — сказал он. Они не решились пересечь равнину и снова углубляться в джунгли».